История 26. Страхи ресторатора. Многие иностранцы, пожив в Китае, пытаются открыть там рестораны со своей национальной кухней, рассчитывая привлечь клиентов экзотикой. Кому-то это удаётся, большинство же терпит поражение. На самом деле, число китайских предпринимателей, разорившихся, вложив деньги в общепит, намного больше, чем у иностранцев. Просто говорят об этом реже. Один ресторатор по имени Сун Мин рассказал о проблемах, которые приходится решать на пути к процветающему бизнесу. Существует стереотип, что открыть заведение общественного питания достаточно легко: арендовал помещение, нанял персонал и вперёд к богатству. Это относится к самозанятым, то есть к тем, кто работает сам на себя, в маленьких масштабах без привлечения большого числа людей и серьёзных инвестиций. Для тех же, кто хочет открыть большой ресторан и выступить в роли инвестора, ситуация вовсе непроста. Открыть заведение, которое будет приносить прибыль, намного сложнее, чем построить небольшую фабрику. Хотя бы потому, что число непосредственных клиентов, с которыми придётся иметь дело, во много раз больше, чем у фабрики. Соответственно, претензий также может быть много. Помимо этого, рестораны это заведения мгновенного производства и мгновенного потребления. Поэтому требования к управленческим способностям владельцев на самом деле чрезвычайно высоки. Как говорит Сун, нынешняя индустрия общественного питания в Китае это сущий ад. С одной стороны, тут нет особых ограничений, поэтому конкурентов предостаточно. С другой, культура питания в Поднебесной очень богатая и древняя. Это приводит к тому, что потребители придирчивы и привередливы также стоит учитывать, что предпочтения людей в разных регионах сильно отличаются, поэтому вероятность потерять деньги по-настоящему велика. Свой первый ресторан Сун открыл в крупном промышленном центре Шэньян. В тот момент Суну было чуть больше 20 лет. Ресторан был маленьким, специализировался на лапше с лягушатиной. Вначале проект казался вполне успешным, но просуществовал всего 3 месяца. Причина была в том, что помещение находилось в здании которая, как оказалось, возвели незаконно. Поэтому ресторан закрылся, а постройку снесли. Серьёзный подводный камень на пути ресторатора непредвиденный рост затрат. Нужно учитывать расходы на аренду помещения, рабочую силу, оборудование, сырьё и многое другое. Каждый день вы гарантированно несёте эти расходы. Поэтому надо изворачиваться, чтобы прибыль превышала издержки. Вот наиболее распространённые причины поражения. Бизнес идёт плохо, клиентов мало. Бизнес идёт хорошо, арендодатель начинает завидовать и значительно увеличивает арендную плату. Вокруг слишком много ресторанов, работающих в схожем формате. Сложно выдержать конкуренцию. А вокруг слишком мало ресторанов. Люди не привыкли ходить в этот район питаться в заведениях общепита. Сун пояснил, что отсутствие конкурентов это тоже плохо так как их присутствие рождает эффект кластеризации. Вспомните так называемые фуд-корты в торгово-развлекательных центрах. Люди приходят, например, в сетевой фастфуд, обнаруживают, что там слишком много людей, не хотят ждать и идут в соседнее кафе есть хинкали от дяди Гургена. Закупочная цена на ингредиенты очень высока. Производственные издержки делают конечный продукт слишком дорогим. Как говорил Сталин, кадры решают всё. Может, он так и не говорил, но от шеф-повара действительно зависит многое. Бывали случаи, когда после смены шеф-повара ресторан приходилось закрывать, потому что клиентам не нравился новый вкус блюд. Вкус блюд уже приелся, людям надоело старое меню, ассортимент требует перемен. Меню слишком богатое. Гости не знают, что выбрать, нет якорных блюд, которые запоминались бы клиентам и побуждали их приходить снова. Продукты оказались не свежими, стали портиться. Продукты оказались нормальными, но конкуренты подослали диверсанта, который их испортил, либо это сделал обиженный или нерадивый сотрудник. По словам Суна, это только то, что лежит на поверхности, а на самом деле факторов риска намного больше, так как надо учитывать специфику кухни и блюд, целевой аудитории и так далее. Также важно, чтобы у вас в заведении была определённая эстетика и чувствовалась любовь к еде. Вы должны найти подходящее помещение с хорошим расположением. Затем приходит время выбора сотрудников. Как сказал Сун, хороший шеф-повар может принести неограниченное богатство, но выбирать его нужно очень осторожно. Он должен быть лоялен к вам, уметь хорошо готовить и обладать базовыми знаниями в области управления командой. То есть человек это непростой. Затем надо найти бухгалтера-кассира и талантливого менеджера зала, который по сути является продажником и должен управлять официантами. После того, как ресторан открыт, владельцу следует продолжать работать над собой, повышать уровень знаний, отслеживать тенденции и анализировать рынок. Самый важный момент это найти взрывные блюда, которые могут вызвать эмоции у гостей. Залог успеха создание ценности для клиента. При этом нужно учитывать его покупательную способность и культурные особенности. Необходимо контролировать себестоимость блюд, обеспечивать их качество, соблюдать гигиену и сохранять высокую скорость производства. Следует также разработать дизайн блюд и самого ресторана. Другими словами, ресторанный бизнес занятие непростое и точно не для ленивых.